«Как можно сотворить, подобно Богу?» Не обращал Адам вначале внимания на советы и на просьбы, но однажды Ева Адаму посоветовать решила. «Я слышу, голоса твердят о том, что все у нас прекраснее и легче будет получаться, когда познаешь ты строение всего внутри. К чему с советами упорно нам не соглашаться? Не лучше ли будет им последовать хоть раз?» Сначала ветку дерева с прекрасными на ней плодами сломал Адам. Потом, потом, сейчас ты видишь сам, творящая остановилась мысль у человека. Он до сих пор все разбирает и ломает, познать пытается строение всего, и примитивное свое творит остановившейся мгновенно мыслью. «Анастасия, подожди!» Совсем неясно, почему считаешь, что человеческая мысль остановилась, когда чего-то разбирают? Напротив, называется, познают новое, Владимир. Человек устроен так, что ничего ему не надо разбирать в нем. Но как же мне сказать понятнее? В человеке, как бы в виде зашифрованном, всего строение и так хранится, шиф раскрывается тогда. когда включает он свою во вдохновении творящую мечту. Но все равно не ясно, какой вред от разборок может быть и почему они мысль останавливают. Ты как-то лучше на примере покажи. Да, правильно. Попробую примером. Представь, ты к цели едешь за рулем своей машины. Тебе приходит мысль вдруг посмотреть, как двигатель работает, за счет чего вращает колесо. Ты останавливаешь свой автомобиль и начинаешь разбирать его мотор, к примеру. Ну, разберу, узнаю, как там что, потом сам ремонтировать смогу. Что же в этом может быть плохого? Но ведь пока ты будешь разбирать, движение остановлено твое. Ко времени ты цели не достигнешь, зато я буду знать больше о машине, чем плохо. что новое мной знание приобретено. Зачем тебе оно? Твое предназначение — не ремонтировать, движением наслаждаться и творить. Неубедительно ты стала говорить, Анастасия. С тобой водитель ни один не согласится. Но, может, те, которые на новых иномарках ездят, японских или мерседесах, они редко ломаются». Творения Бога не только не ломаются, но сами и воссоздавать себя способны. Так для чего же разбирать их нужно? Как для чего? Хотя б для интереса. Прости, Владимир, если неудачен мой пример. Позволь другой я привести, попробую. Попробуй. Перед тобою женщина прекрасная стоит. В тебе влечение к ней горит. Она тебе по нраву, и ты не безразличен ей. Она стремится с тобой в творении соединиться. Но за мгновение до порыва обоюдного к соединению, к сотворению, к тебе приходит мысль вдруг разобрать, из чего женщина та состоит, как органы ее работают внутри, желудок, печень, почки, что ест она, что пьет. Как будет все это работать в момент интимный? Все. Дальше ничего не говори. Ты очень правильный пример здесь привела. Не будет близости — творения не будет. Не получится, коль эта мысль проклятая придет. Со мной однажды было так. Женщина мне долго нравилась одна, но не отдавалась. А как однажды согласилась... Я вдруг подумал, как бы лучше все сделать, и почему-то усомнился в способностях своих. В итоге ничего не получилось. Такой позор был, да и страху натерпелся. У друга спрашивал потом, и с ним такое было. Мы с ним к врачу даже сходили. Врач нам сказал, что здесь психологический сработал какой-то фактор. «Не надо было сомневаться и разбирать, что да как. Я думаю, из-за такого фактора мужчин немало пострадало».